Машка, произносится непременно с ударением на последнюю букву, пострашнее любого зверя, ещё и потому, что способна довести любого таёжного зверя до безумия, и даже не от того, что она кусается. Кусают комары, а машка, гнус скопище разнообразных мушек, чьё точное научное название как-то не тянет выяснять. Всего-то на всё садится на кожу, щекочет, ползая, выясняя, не попадётся ли ей мёртвого места. Но это ещё хуже. Неостановимо, с тупостью механизма сотни крохотных тварей лезут в ноздри. В рот, под веки, в уголки глаз. Они неисчислимы и неутомимы. Сплошь и рядом ничуть не помогают разнообразные жидкости и аэрозоли. Остается разве что безостановочно курить. Но мошка лезет и сквозь дым. Самые хладнокровные люди быстро сатанеют, а зверь бесится, бросается в воду, катается по земле. Мазура... Затрясло ей, два он представил себе, что ощущает распятый. Хорошо ещё солнце невысоко, в полдень станет его совсем невыносимо. К вечеру привязанный человек вполне может рыхнуться, а то и раньше. Все прониклись, спросил негромко Кузьмич. Вот так, гости мои дорогие, у нас принято поступать с беззалаберными нарушителями дисциплины, И показываю я вам это насквозь поучительное зрелище не из пустого запугивания, а чтобы осознали. Кли у нас так наказывают своих, с чужими могут и еще почище поступить. Уяснили? Соколы, орлы, голубки и твари дрожащие. Да посмотрите на него, посмотрите! Это вам не театр, это всё всерьёз. Он остановился перед Мазуром и посмотрел на него беззлобно, со спокойным сознанием собственной силы. А если мы в корень посмотрим философски, то червяка из тебя сокол сделать, что два пальца описать. Велю твою бабу сюда вместо этого дурака положить. Ты мне через час На сапоги полный глянец, языком наведёшь. А ты на моём месте, спросил Мазур, да точно так же ибо плоть слаба и на дух способно влиять самым унизительным образом. Ежели ты это хотел услышать, только палочка-погонялочка майор не у тебя в руке, а у меня. Он помолчал. И вдруг расплылся в улыбке. А не устроит ли нам, друзья, в завершении прогулки судилище? Очень не интересно на вас поглядеть и души ваши потрогать. Устроим мы всё, как прости, Господи, за срамное слово в Государственной Думе. Большинство рук поднимете за то, чтобы ему до вечера здесь прохлаждаться. Будет прохлаждаться. Велите избавить, избавлю. Ну, процесс пошел, как говорил наш придурок, сатаной меченый. Обмозгуйте и тяните ручонки в демократическом процессе. Кто у нас стало быть за то, чтобы этого аглоеда отвязать и отправить на милые забавы? «Нужники вычищать!» Мазур, не колеблясь, поднял руку. Тут же звякнула Ольги на цепь. «Двое!» — сказал Кузьмич равнодушным тоном опытного спикера. «Что ж так мало-то, миряне? Смертный приговор ведь вы носите!» «Вика!» — умоляюще сказала Ольга соседке по цепи. «А пошла ты!» Лицо Виктории прям-таки исказилось. тебя этот подонок во все щели не трахал с прибауточками. Вот и пусть дохнет. Раз уж такие игры. Кузьмич терпеливо ждал и наконец заключил. Ну, коль уж всё демократично, трое против двух. Пусть себе кукуют до вечера в тёплой компании мелких божьих тварей. Спасибо, милые, потешили старика, наглядно доказали, что человек человеку волк. «И обид не прощает!» Он прошелся вдоль строя, остановился перед Викторией, задумчиво шевеля губами. «А если я тебе, милая, пистолетик дам, ты этого Ирода порешить сможешь?» «Там и дел-то особых нет. Покажу, куда пальчиком нажимать». «Нажмешь — пуля и выскочит». Виктория закусила губу, глаза у нее нехорошо горели. «Нажмешь», — сказал Кузьмич убежденно. «На что, хорошая, человека не подвигнешь, а на пакость за здорово живешь с полным нашим удовольствием!» Он потрепал молодую женщину по щеке и кивнул. «Ну что, дать пистолетик?» Со стороны долины послышался заполошный конский топот. Вскоре к ним подлетел верховой на высоком гнедом коне — Тот, храпя и разбрасывая пену, пошёл боком, чуть не налетел на скованных, и они шарахнулись. Наклонился с седла к узмечу и прошептал на ухо что-то короткое. Потом развернул коня на месте и, подняв его на дыбы, на мётом ускакал прочь. Кузьмич мгновенно переменился, лицо стало озабоченным и серьёзным. "Назад, гости дорогие", скомандовал он хмуро, к повозке и живенько! Скажу вам по секрету, хозяин в гости жаловать изволит, так что времени у нас мало. Назад возница гнал лошадь во всю прыть, повозка прыгала на ухабах, цепи очейно звенели. Кузьмич за всё время не произнёс ни слова, лицо у него было какое-то другое, незнакомое. Ворота оказались распахнутыми настежь. А две собачьих будки, мощные, как маленькие блоггаузы, на глухо закрытыми деревянными щитами. Слышно было, как внутри обижено повизгивают волкодавы, огорчённые неожиданным заточением. Посреди двора стоял широко расставив ноги незнакомый бородач и орал в пространство: "Махальщики на башню! Порох где? Дармоеды запорью!" Возле терема между домами суетились люди в старинной одежде, которых оказалось неожиданно много. Что-то тащили, что-то устанавливали. Трое проволокли чёрную пушку на зелёном лафете, времён примерно Бородинского сражения, небольшую, но явно тяжёлую и потому выглядевшую вполне настоящей. Слева вдруг ударил колокол, замолчал, загремел пуще, похоже, в целях испытания. Повозка свернула не к тюрьме, вправо, к небольшому домику со столь же крохотными окошками без решёток, правда. Диспозиция вам такая, сказал резко Кузьмич, соскакивая на землю. Живенько всем в баню, чтобы вымылись до скрипа, причесались, подкрасились. К мужикам понятно не относится, разве что кто захочет Церемонии разводить не будем ни в Кремле, так что набивайтесь туда, не делая различия меж бабами и мужиками. Не дети чай, всё видели живо. Вокруг повозки полукругом стояли человек семь, кто с автоматом наперевес, кто с карабином. Персонально для тебя, Соколу, уточняю, торопливо сказал Мазуру Кузьмич. Кончились спектакли, так что патроны у всех боевые. «Начнешь дергаться, красотка твоя первую пулю огребет, Христом Богом клянусь, так что не егази!» Лицо у него было ожесточенно деловое, и Мазур, невольно подчинившись общей суете, машинально кивнул, не сразу и опомнившись. Злость куда-то улетучилась, как ни странно, ему вдруг стало интересно, и это вытеснило все другие чувства — «Живо! Живо!» — нетерпеливо покрикивал Кузьмич. «Времени почти нет, час какой-то! Надевайте потом, что на кого смотрит, все одинаковое!» Под зорким и пристальным взглядом нескольких дул с Мазура сняли кандалы и подтолкнули к двери баньки. Войдя в тесный предбанник, он неторопливо принялся раздеваться, движимый сейчас с нехитрой солдатской философией. Что бы там плохое ни случилось потом, а банька — вещь неплохая, и ею стоит воспользоваться. Следом появилась Ольга, покрутила головой. Что-то интересное завязывается. — Вот и посмотрим, — сказал он спокойно. — Раздевайся, малыш, хоть вымоемся как следует, а на этих наплюй с высокой колокольни. — Ты у меня молодец, неплохо получается. Обливать презрением, вот и дальше двигай в том же ключе. Предки твои дворянские, как истории гласит Локьев, в таких ситуациях ни сколечко не стеснялись. Они в самом деле мылись совершенно непринуждённо, тёрли друг другу спины, притворяясь, что никого, кроме них, в жарко натопленной бане и нет. Толстяк правда пытался зыркать на Ольгу блудливым взглядом, но с ним Мазуру справился моментально. Хлопнул по пояснице вроде бы в шутку, Однако нечаянно угодил в одну из болевых точек, и господина Чугункова моментально скрючило, а разогнувшись, он убрался в дальний угол и отныне держался совершенно монашески.